Корен Фианину нельзя было дать выстыли. Всё остальное не имело значения. Первым колоссальным шагом он освободился от пут, а вторым уже достиг окраины. Внизу с грубой механической точностью поспешно приближались 30 псов войны, несущихся по улицам пылающего города. И с ними двигались подразделения пожирателей миров и несущих слово. а также пехотные транспорты из Китарии и из Кимеры, окрашенные в тёмно-красный и чёрные цвета Легио Аудакс. Ультрадесант встретил надвигающуюся орду. С Китарии Аберон, только что высадившиеся из посадочных модулей, присоединились к своим союзникам с Макрага. У ног Каренфианина переваливались вражеские псы войны, которые поднимали свои орудия. Однако, благодаря стараниям лотары, на планету высадилась лишь малая доля того, на что рассчитывала армада Желимана. Ничего не зная о судьбе своего флагмана наверху, помимо периодических вокс-передач криков и огня болтеров, пожиратели миров прорывались через тонкую линию обороны, как кистами ступням императора. Защитные башни, служившие титаноногами, непрерывно извергали пламя вниз. Китаны Аудакс падали, давяса сопровождающую их пехоту и поджигая её, когда плазменные ядра приходили в критическое состояние посреди переполненных улиц. Все псы войны Аудакс хлестнули огнём вверх. От нагрева их болтеры Вулкан засветились красным, а затем белым, продолжая вращаться и плеваться. На улице внизу с металлическим грохотом сыпался дождь стреляной гильз. Находившиеся там воины сражались по щиколотку в дымящихся пустых оболочках снарядов. На Карентянина обрушили такую огневую мощь, что его пустотные щиты вспыхнули, истерзанные энергетические экраны залило огнём. Вспышки от попадания всех болтерных зарядов сливались друг с другом, окутывая весь кинетический барьер оранжевым пламенем, защищавший Карентянина силовой кокон. Подашедший бы небольшому космическому фрегату лопнул. Удар был таким мощным и раскатистым, что в радиусе 5 км выбило все оставшиеся окна, и к шквалу падающих гильз добавился стеклянный ливень. Посреди всего этого, пока Харн и Аргил тал бились спиной к спине при помощи коленкая и кокей, прозвучал боевой горн Сергалы после оглушительного рёва Каренфианина. Он казался слабым гудением. Однако Вополь был подхвачен другим титаном, затем третьим. Вскоре все 18 уцелевших псов войны выли на добычу. Они доставали китану до колена. Однако вместе ревели так громко, что затмили его крик свободы. Император сделал ещё один шаг вглубь города. Колоссальное движение, сопровождаемое протестом металла и напряжением сервопривода, снесло невысокий жилой блок и раздавило кровавый молот пожирателей миров. Тем временем Каренпянин наводил своё орудие адской бури, медленно описывая им дугу. У всех воинов заныли зубы от вздоха накапливаемой энергии, сотрясавшего сам небосвод. Сергала сделала первый выстрел, и Аудак последовал за ней. Медвежьи когти рванулись в небо, гарпуны вонзились в руки орудия Каренпянина, сверлились в них и зафиксировались магнитами. Псы войны дали за одний ход снатугой, отступая все вместе. Усиленные цепи тут же натянулись. Они его опрокинут, крикнул Аргилтал, окружившим его пожирателем миров. Его посмертная маска была залята кровью Скитария. Они его опрокинут на нас. Карн испапелил ультрадесантника мощным зарядом плазменного пистолета. И опять неверно, отозвался он. Срабатывало всё больше гарпунов, которые с тяжёлым лязгом попадали в цель, и их цепи крепко натягивались параллельно первому. Раздался звук практически божественного протеста, и массивные руки коринфянина, каждая из них была размером с жилой шпиль, начали опускаться. Вновь прозвучал боевой горн великой бога машины, но на сей раз в этом было больше ярости, чем торжества. Аргелтал сомневался, что подобная примесь эмоций возможна, однако впечатление складывалось именно такое. Он обнаружил, что смеется, пересиливая боль, проклятие и скрежет брони о броню. Колоссальные орудия опускались все ниже и ниже. Их вынуждали целиться в землю, в затопленные улицы под ногами самого Титана. Если бы он выстрелил, чтобы уничтожить ближайших псов войны, то аннигилировал бы дружественную пехоту, а также собственные ноги. И все же он продолжал сопротивляться. Несмотря на нарастающие усилия, множество мелких Титанов, которые зацеплялись за него своим оружием, Коринфянин все еще пытался развернуться и навести крепостные орудия. Все понимали, что это тщетное отчаянное усилие. Он попался, они поймали титана класса императора. В Воксе раздался голос, полный озорной самоуверенности. Все воины слышали, что женщина улыбается. Говорит, модерате сергалы, кида бли, всем силам пехоты. Все в воду, немедленно начинайте штурм абордаж. Повторяю, штурмуйте Каренфианина. Постарайтесь не забыть, что мы хотим получить его целым.